Корреспондент сообщал, что его маршрут несколько изменился по независящим от него обстоятельствам. Один из моих прежних знакомых, оказавшийся со мной в самолете, подсел в Лиссабоне, некий господин из ЭТТ. Видимо, решил надо мной подшутить, опоил к чем-то и забрал все мои бумаги. Он же предложил лететь в Ассенсион, поскольку у меня там есть два адреса, редакция журнала «Ассенсион»,